Глава 20. Как ты собираешься решать эту проблему? спросил меня Ланы, как только я принял приглашение сесть в кресло. Наброски типа Укуси меня, дикий, как ты понимаешь, не годятся. Под самый вечер, когда одна смена заменяла другую, в 6 вечера Эдвард Тойвович пригласил меня на беседу. Учитывая, насколько сегодня был тяжелый день в неожиданной роли администратора, у меня не то что голова не работала. Я сам не хотел думать. Но старика этот момент не особо устраивал. «Ярослав, ты пойми». Эдвард Тойвович отложил газету в сторону, сложил руки на стол и, покручивая на пальце перстень, который я впервые увидел, продолжил. «Ты часть нашей группы. Весьма весомая часть, как ты понимаешь. Но твоя ошибка была в том, что ты обратился к Елене. Понимаешь? Дальновидность — это то качество, которым должен владеть наемник, который хочет жить». «Понимаю» сухо ответил я. Но я и не... не подумал. «А что теперь?» — смирил меня твердым взглядом старик. «Меня не пугает, что в наше место пришел человек, который сражается с такими, как мы. Нет, меня не пугает, что общество этих самых людей будет проверять каждый закуток города. Меня пугает другое. Ты, как носитель симбионта физического типа, подставляешь под плаху таких же, как и ты. Я Вело парировал я и тут же замолк. «Никому такое не говори!» — грозно рыкнула Лане. «Ярослав, за такой короткий срок, даже если ты начнешь голодать, и у симбионта внутри твоего тела не будет ресурсов, чтобы восстановить травму, ничего не получится. Сроки, которые тело может обходиться без пищи, ты уже хоть и примерно, но представляешь. А сейчас... Что, вообще никакого шанса найти выход?» Я понимаю, что если я не пойду в клинику и меня не осмотрит врач, то это будет как минимум подозрительно. И эта женщина придёт ещё раз. Но в следующий раз она не будет так лояльна. И я прекрасно понимаю, что если я попаду на опыты к этим людям, то появится ещё один дикий. И тогда такой проверкой, которая была ранее, мы не обойдёмся». «Много носителей погибнет из-за твоей ошибки», — сухо добавил Лаан продолжая мою мысль. «Знаешь, подумай». «Просто подумай. Может, мы что-то не досмотрели, Не увидели вариантов просто из-за того, что смотрим на ситуацию под одним углом». Это заявление из уст серьезного мутанта прозвучало несколько издевательски. Но так думал только я. Лаан и не издевался. Он действительно предложил мне подумать своим молодым мозгом и с высоты своего мировоззрения. «У тебя не так уж и много времени». Со своей стороны я попытаюсь поговорить с лидерами других наемнических гильдий, кто в данный момент собирается на рейд. Говоря все это, он отнял руки от стола, закатал рука в правой кисти и взглянул на часы. Сейчас пять минут седьмого. Рейды по складам и заброшенным зданиям, как правило, начинаются после десяти, когда обычного Люда на улицах почти нет, а наши действия никого не напугают и не будут столь явными». «Фактически у тебя чуть больше трех часов, чтобы подумать и потренироваться. Если за это время найду рейд-группу, то постараюсь договориться, чтобы...» Он замолк. На его шарамированном лице появилась маска... Сомнений, что ли? Хотя нет. Ему было мерзко от самих слов, которые он должен был произнести. «Чтобы они не убили дикого, которого найдут, а дали ему вцепиться тебе в плечо. Но учти...» На это вряд ли кто-то согласится без весомых доводов. Задерживать Дикого ради того, чтобы он укусился брата? Так себе, согласился я. А если объяснить ситуацию, сказать, мол, у нас Дикий под... Я не закончил. Сам понял, какую ерунду только что собирался предложить. Ведь если я скажу, что я нахожусь под прицелом той самой организации, за которой в ближайших районах все гордые и важные маги попрятались, да и мутанты тоже, то меня в шею гнать будут и отчасти будут даже правы, ведь я задерживаю их нахождение в этом месте». «Мы никому не говорили и говорить об этом не будем», покачал головой Эдвард Тойвович. «Даже ту информацию, которую дал твой наставник, мы тщательно завуалировали, чтобы не было никаких хвостов, ведущих к тебе. Если где-то просочится то, что ты находишься на поводке у наших врагов, тебя потребуют изолировать, и это, как ты понимаешь, в лучшем случае». Инстинкт самосохранения никто не отменял. И он применяется не только к людям и животным, как ты понимаешь. Ответом был лишь короткий кивок, после чего в кабинет Лааны постучали. «Войдите!» — крикнул он, и дверь тут же распахнулась. На пороге стоял Виктор собственной персоной. Мне не нужно было даже оборачиваться, чтобы почувствовать злобный посыл Эдварда Тойвовича. Его взгляд как бы сказать, был убийственным, и, судя по следующей фразе Виктора, он тоже это почувствовал. «Эдвард Тойвович, я всё объясню». Событий, которые происходили в кабинете после, я не слышал. Меня выперли почти сразу же, как начальник нашего небольшого кафе приказал Виктору сесть. Припоминая, что говорила женщина-мак ещё днём, примерно мог понять, как наемнику сейчас влетит. Но на удивление, спустя минут 5-10, когда я уже накинул куртку на плечи и со всеми попрощался, подхватив кота, Виктор нагнал меня на самом пороге кафе. Со словами ⁇ Не уходи, мы сейчас поедем в одно место ⁇ он вернулся обратно и спустя 3 минуты вышел вместе с Викторией. Вот от нее, уже сидя в машине Виктора, которая оказалась явно недешевой, заговорила вторая помощница Ланы. Нам удалось договориться на поединок сегодня в 8. В полумраке машины я не увидел ее лица, но, судя по интонации, она была в восторге от этого. Словно это было каким-то с ног сшибательным событием. Только вот на этом все не заканчивалось, и кот, сидящий на свободном месте сзади, вместе со мной, ехидничал так, словно решил использовать весь свой лимит колкости за неделю. «Сейчас тебя повезут в специальное место, где старые дяденьки и тетеньки будут отвешивать комплименты в физической форме твоего тела» а затем тискать и трогать, мерки снимать там, как породистые лошадки, — засмеялся он. «Не нужно мерки снимать», — тут же сказал Виктор, выруливая на перекрёсток. «Уже всё сделано, надо только забрать». «Ярослав, как ты думаешь?» — кактус все не унимался. «Какого цвета будет костюм? Небесно-голубого или, скажем там, розового?» Я искренне не понимал, чего эта усатая животинка, которая при виде тапка машинально прикладывает к голове уши, то немногое, что осталось у него от настоящего кота, так оживилось. Ладно, колкости. Он, как мне казалось, намеренно хотел меня зацепить. Но я быстро переключил внимание с кактуса на беседу с наемниками, стараясь узнать как можно больше о том, что мне предстоит. Они, в свою очередь, оказались весьма разговорчивыми и открытыми в этой теме. У дворянства, к которому мы относились, были свои правила проведения дуэлей. У наемников, которые не относились по большей части к стае или к роду, они тоже были, и очень похожи. Во-первых, сражение должно проходить в костюмах с эмблемами из заведений, чего я в корне не мог понять. Во-вторых, поединок будет со зрителями, что тоже выглядело, на мой взгляд, странно. Впрочем, для них это было нормой, и, возможно, я чего-то не понимал. «А зрители-то для чего?» — удивился я, вцепившись в спинку сидения Виктории. «Виктор, а вам права, когда...» «Договорить не решился». Наш водитель был не то чтобы неаккуратным или неумелым, он был слишком агрессивен на дороге, и это было отчетливо заметно по его резкому стилю вождения. Он позволял себе нарушать все возможные правила, начиная от скоростного режима и до проезда на красный. То ли мужчина не боялся дорожной инспекции, то ли его настолько сильно отчехвостил Лаане, что Виктор просто искал способа выплеснуть свои эмоции. Но не на дороге же. Это как минимум опасно для жизни. «Как тебе сказать, Ярослав?» — заговорила наемница. «Твое будущее сражение — само по себе грандиозное событие. Вроде тебе уже говорили, что это достаточно редко происходит в целом. Более того, эти бои устраивают для того, чтобы продать или купить наемника в другую группу. Поэтому будет оценка боя, как и, соответственно, сторонние судьи, чтобы оценивать все это непредвзято. Место, куда мы едем, имеет большую подземную площадку, где вам никто не помешает и где можно будет пользоваться своими возможностями без привлечения к нам внимания. «А что за противник-то?» — оживился я. «Маг? Мутант?» «Маг!» рявкнул Виктор, резко дёргая руль вправо, чтобы не влететь во встречную машину. «Такое чувство, что не будь нас здесь, то он бы развернулся и поучил жизни того, кто помешал ему проехать, как будто сам мужчина только что не нарушал правила. Стихийный маг из гильдии наёмников пятого округа». «Пятый округ?» — машинально переспросил я. «Это где?» «Достало уже, если честно, каждый раз их переспрашивать, но и молчать, будто мне всё понятно, тоже было неправильно». Пусть меня никто отдельно ничему не обучает, но надо же из всего извлекать пользу. Тем более мне пока отвечают». «Центр», — улыбнулась Виктория, поворачиваясь ко мне. «Понимаю, дорога не близкая, но они первые, кто захотел поставить своего наемника против нашего. Будут еще группы, но ближе к нам территориально. Так что не переживай. И как ты видишь, мы уже почти приехали». Ага, за 10 минут с одного конца города в другой, по пробкам, учитывая, как Виктор водил, я бы забрал бы у него машину и запер в подвале, дабы тот больше никогда в жизни за руль не садился. Любопытно, это на нем сказывается его скорость или трепка от начальника? Нельзя было не признать, что, несмотря на манеру езды, обходил мужчина препятствие филигранно. Стоило мне вспомнить про магазин, где мне должны были выдать костюм, как наемник резко затормозил. Если бы не ремень безопасности, которым я пристегнулся в самом начале, мое бренное тело должно было бы вылететь в лобовое стекло и самостоятельно залететь в магазин. Ударился, но вместо ворчания лишь улыбнулся, глядя, как язвительный кот оставил ровную линию на кожаном сиденье. От своих когтей, собственно говоря. Виктор остался в машине, а вот Виктория заявила, что проводит меня и побудит в роли оценщика потому что подобные костюмы по большей части шьются только один раз и на всю жизнь. «А если я начну расти?» — задал я глупый вопрос, толкая стеклянную дверь. «Мы берем наемников только совершеннолетнего возраста», — улыбнулась Виктория, говоря мне это уже в спину. «А если ты вдруг решишь набрать вес, что маловероятно для мутанта, то ткань тянущаяся. В общем, сам все поймешь». Стоило мне переступить порог магазина, вывески которого я даже не видел, точнее, не обратил внимания, как я попал во что-то величественное. Как мне показалось. Первое, что бросилось в глаза, это администратор, который стоял почти у самого входа, протягивая нам перчатки и бахилы со словами приветствия. И я не сразу оценил масштаб этого магазина, но вот затем, как только моя нога ступила на большой красный ковер, которым было услано все помещение, как в нос ударил запах роскоши и богатства. В переносном смысле, разумеется. Высокие потолки метра по четыре, огромные хрустальные люстры по помещению длиною метров тридцать, не меньше. И всё, просто всё вокруг было в манекенах и товаре. Костюмы, рубашки, сапоги-ботинки, туфли, верхняя одежда, галстуки, драгоценности, шляпы и часы. И это только малая часть того, что бросалось в глаза. Строгость и элегантность каждой тряпки завораживала. У меня сложилось впечатление, что я пришел не в магазин одежды, а в какой-то молитвенный храм, где поклонялись строгому стилю и... джентльменству? Ничего не понимаю. «О, Виктория!» — пока я стоял напротив первого ряда вещей, из ниоткуда появился низкорослый мужчина с длинными усиками, закрученными по стилю Сальвадора Дали. Внешне он смотрелся смешно, как по мне. Белая жилетка на малиновую рубашку, гибкая метровая лента и куча, повторюсь, куча булавок, торчащих из нагрудного кармана жилетки. Но вот эти усы мужчине очень даже шли, как ни странно. «Рад вас видеть в нашей обители». Вот тут он был прав. Место и правда напоминало обитель, а не магазин. Ему хватило одного взгляда на меня, чтобы тут же заявить всем, кто бы здесь ни был, о том, что я одет безвкусно. Ни стиля, ни элегантности, словно я и не дворянин. Дворянин? Получается, он носитель? Я же прав? Или нет? Тут же из ниоткуда выпорхнули две молодые девушки, близняшки, как мне показалось, и, хватая меня за руки, потащили куда-то вглубь этого места, что-то весело щебеча при этом. Виктория лишь кивком сказала мне, что всё идёт так, как нужно, поэтому особо сопротивляться я не стал. Хотя слова мужчины меня и не задели, но неприятный осадок, тем не менее, остался, отчего идти никуда не хотелось. Хоть наёмники мне и говорили, что костюм готов, что меня и трогать толком не будут, но кот оказался прав. Перед итоговой примеркой сотрудники этого заведения решили собственноручно снять все мерки, нагибая и заставляя находиться в самых несуразных позах. И каково же было мое удивление, когда во время примерки никто из девушек не покинул большую кабинку. Переодеваться пришлось при них в тусклом освещении кабинки. Костюм, ткань которого была действительно эластичной, приветливо встретила моя кожа. Я не знаю, из чего он был сделан, но я не испытывал дискомфорта, который был, например, от схожей по виду одежды еще в школе, когда меня заставляли носить строгую форму, чтобы соответствовать всем правилам. Нет, тут всё было иным. Ткань обволакивала кожу, не царапая её. А это уже говорило о стоимости сырья. Ботинки с лёгким каблуком тоже сели на ступни, как влитые. Дискомфорта от каблука не было, а сами они были гибкие, словно кроссовки, сделанные на заказ. Кто бы мог подумать, что я буду носить туфли? Но вот стоило мне выйти на свет, посмотреть на себя в огромное зеркало, как сердце замерло.